Глава 3. Пол Майерс расшифровывал закодированные электронные письма и поедал четвертый сникерс за день, когда ему позвонила Лейла. Она всегда нравилась ему, еще с тех пор, как она пришла на его курс, посвященный джихаду, и задала первый вопрос, заполнив неловкую паузу, которая всегда следует за вступительной речью. Все новобранцы МИ-6 приезжали на неделю в Щелтном, в штаб правительственной связи, чтобы отдохнуть от тренировок в форте, и Майерс надеялся показать им место, где занимаются по-настоящему серьезной работой. Молодой человек Лейлы также вызывал у Пола симпатию, хотя сначала он ревновал ее. На первый взгляд дэниэл Марчант казался типичным сотрудником Ми-6, окончил престижный колледж, много путешествовал, имел хорошо подвешенный язык, приятную внешность и пребывал в отличной физической форме. Майерс не обладал ни одним из этих качеств. Но затем он изучил его досье и узнал о темной стороне этого человека. Пьянки, драки, брат-близнец, погибший в автокатастрофе в Дели, когда ему было восемь лет. Мать, которая так и не смогла оправиться после его смерти и умерла от депрессии, вся эта информация постепенно смягчила Майерса. Он считал, что каждый человек — должен бороться со своими невзгодами. По словам Лейлы, Марчант по-прежнему переживал за смерть брата и постепенно спивался, пока не бросил журналистику и не поступил на работу в спецслужбы. Это напоминало возвращение домой, тем более что его отец занимал крупный пост в разведке. В конечном счете, они могли бы даже подружиться, если бы Пол по непонятной причине не убедил себя, что Лейла влюблена в него, несмотря на очевидное влечение, возникшее между ней и Марчантом. Он понимал, что это безумие. Такая красивая разведчица, как Лейла, вряд ли влюбится в близорукого страдающего лишним весом аналитика, протирающего штаны в конторе, и, в конечном счете, чувство здравого смысла взяло верх. Но влюбленность, возникшая в самом начале их знакомства, по-прежнему не покидала его. Теперь Лейла позвонила ему. Тяжело дыша, она задала самый интересный вопрос, который он только получал за последние месяцы. Может ли он устроить помехи в американской системе спутниковой навигации? Учитывая историю навигационных систем, и в особенности американскую военную политику селективной доступности, которую они проводили в 1990 году, По снижению точности сигналов для гражданских, Майерс обрадовался подобной возможности. — Подключим «Галилео», — подумал он, имея в виду европейские навигационные спутники. — Чем скорее Британия перестанет зависеть от GPS, тем лучше. — Как думаешь, у тебя получится? — спросила Лейла, прекрасно зная, что он постарается справиться с этой задачей. Майерс присутствовал во время испытаний «Вест-кантри», когда вся сеть была выведена из строя, чтобы помешать атаке мнимых иранских ракет, направленных на британскую авиационно-космическую базу с помощью системы спутниковой навигации. Тогда много автомобилей сбилось с пути, и на следующий день газеты пестрели сообщениями о грузовиках, застрявших на узких проселочных дорогах. «Технически это возможно», — сказал Майерс, садясь на своего любимого конька. Каждый из 30 GPS-спутников работает согласно квантовым часам. На самом деле, подобных часов всего 4 штуки. Операторы второй оперативной космической эскадрильи раз в сутки обновляют данные и проверяют, чтобы часы показывали одно и то же время. Пол, у нас нет времени. Конечно, мы должны связаться с их базой, выяснить, каким четырем спутникам подключен этот парень и понять, Смогут ли они ускорить ход часов? Это поможет? Принимающее устройство получит информацию, что оно движется быстрее, чем это происходит на самом деле. Американцам это не понравится. Но, думаю, если мы расскажем им, что целью террориста был посол, сколько вам нужно времени? Саперам потребуется 10 минут. Две максимум. Две? В Канале, общепринятое название пролива ла «Могут возникнуть серьезные проблемы с движением, если вывести часы из строя на более длительный отрезок времени. Я даже боюсь думать о том, что может случиться в аэропорту Хитроу. Кстати, как там поживает Дэниэль?» Майер знал, что Марчент стал персоной Нонграда в спецслужбах, но он всегда уважал его отца и очень расстроился после того, как шеф ушел в отставку и вскоре отошел в мир иной. Марчант стал сиротой И это сблизило его с Майерсом. Когда-то его усыновили, и он всегда считал, что его родители умерли. На самом деле, сейчас он бежит рядом с парнем в поясе смертника. Лейла не хотела говорить ему правду, но она должна была заставить его сосредоточиться. «Дэниэль!» На мгновение на линии повисла пауза. «Боже, что он там делает? Я думал, его отстранили. Пол, давай не будем сейчас об этом. Хорошо?» Пол сменил тему разговора. «Я сейчас свяжусь с базой в Колорадо и попробую с ними договориться». Мартин внимательно слушал инструкции Лейлы о том, что ему делать дальше. Ее голос звучал тихо и казался каким-то нерешительным. В нем не слышалось ее обычной уверенности. Она сказала, что Тауэрский мост очистили от людей. В полумиле от него стоял столб, помечающий отрезок в 12 миль. Дорога там была заблокирована отрядом полицейских, одетых в штатское. На них были футболки у соревнования. Через мегафоны они обращались к бегунам, чтобы те сошли с дистанции, убеждая их остановиться из-за сильной жары. В первый раз за всю историю лондонский марафон пришлось остановить, но эту меру нельзя было назвать неслыханной. Роттердамский марафон был отменен в 2007 году из-за резко поднявшейся температуры. Другими словами, существовал шанс, что люди, направлявшие Продипа, не воспримут кордон на дороге как нечто подозрительное, по крайней мере, Марчинт на это надеялся. — У тебя все хорошо? — спросил мартин после того, как Лейла замолчала в очередной раз. — Конечно же нет, — сказала она. мартин сообщил Продипу основные детали плана и передал ему несколько желейных бобов. Казалось, эта новость — Заставила его воспрянуть духом. Полиция постарается по возможности ограничить свое вмешательство, чтобы не возникла давка. Людей попросят держаться правой стороны дороги как можно ближе к бордюру, где будет создан искусственный коридор, по которому их выведут с трассы. Опасаясь, что его могут остановить вместе с остальными бегунами, Мартин должен будет сообщить, что он врач и его необходимо пропустить. «Ты все понял?» — спросила Лейла. — Что будет, когда мы пройдем кордон? — спросил Марчант. — Удивительно, но его мать всегда хотела, чтобы в их семье был врач. — Когда вы приблизитесь к Тауэрскому мосту, американцы переведут часы на GPS-спутниках, находящихся на орбите на высоте 12 тысяч миль над вами. — По моему сигналу, вы с Продипом замедлите бег и пойдете шагом. К вам подбегут саперы и быстро снимут пояс. «Сколько времени все это займет? Две минуты с того момента, как вы начнете замедлять бег». Марчан замолчал на несколько секунд. Он вдруг неожиданно понял, как ничтожно малые были его шансы на выживание. Сначала он убедил себя, что у него все получится, но теперь чувствовал, что может никогда больше не увидеть Лейлу. Она также понимала это. В минуту смертельной опасности он вдруг подумал, что его жизнь была не такой уж и плохой, После тех страшных дней в Дели, его постоянно мучило чувство вины, он задавался вопросом, почему он, а не его брат, вышел из той аварии живым и невредимым. И когда все обстоятельства были против него, этот груз неожиданно стал легче. На смену страху пришло чувство освобождения. Чем сильнее была угроза, тем явственнее он ощущал присутствие Себастьяна и понимал, что может заглянуть ему в глаза». Но сейчас все обстояло иначе. Он не испытывал трепета в ожидании высшего правосудия или эйфории от того, что в этот момент решалась его судьба. Никогда еще в жизни он так не уставал. Ему было даже хуже, чем в тот день в Найроби, когда его нашли пьяным в Канаве. После того случая он перестал заниматься журналистикой. — Ты еще на связи? — спросила Лейла. — Да, я здесь. И снова пауза. Марчант посмотрел на Продипа. Он выглядел так, словно впал в транс. Все время смотрел вперед и, казалось, не осознавал, что происходит вокруг него. Но главное, что он продолжал бежать. «Они позволят тебе оставаться на связи», — продолжал Марчант. «Да, я думаю, что в нынешних обстоятельствах это самое правильное решение». «К чему этот формальный тон?» — подумал Марчант, хотя прекрасно понимал, что она не может поступить иначе. Все спецслужбы наблюдали за ними. В доме на Темзе, Челтенме, лэнгли Мартин представил себе, как он выглядит на изображении, переданном со спутника, который находился над южной частью Лондона. Его воображение нарисовало бегунов, маленькие фигуры, движущиеся по игрушечным улицам и истекающиеся к неизвестно откуда взявшемуся полицейскому кордону. Мысленно увеличив изображение, он понял, что не сможет преодолеть заслон. Пробежав пятьдесят ярдов, он услышал свой крик, истошный вопль о том, что он врач, но никто не услышал его. Что случилось с его голосом? Он казался таким слабым и терялся в шуме толпы, улюлюкавшей, возмущавшейся из-за остановки марафона. Он снова закричал, но едва раз слышал свой голос за своим собственным шумным дыханием, ревом через мегафоны, стрекотанием вертолетов в небе над ним. Когда они начали замедлять шаг, продип в отчаянии посмотрел на него. И его навигатор пискнул один раз. «Лейла! Лейла! Мы не можем пройти!» — закричал в трубку Марчант. Его ладонь стала влажной от пота. Он продолжал бежать, сжимая трубку, как эстафетную палочку. Он слышал, как она переговаривается с кем-то. «Господи, Лейла, мы не можем бежать так быстро. Пять человек загораживают нам дорогу. Налево, сворачивайте налево», — неожиданно сказал ему кто-то. Это была не Лейла. «Налево?» Внезапно Марчант вспомнил голубые клетчатые ботинки, которые были у него в детстве. Их носки были помечены красными буквами «Л» и «П». Затем Продиб указал вперед, на регулировщика, который яростно сигналил им и пытался направить их в конец толпы, где полицейские старались выстроить бегунов в линию. Марчант не знал, что ему сказать, кроме как крикнуть, что он врач, но ему даже не понадобилось что-то говорить. Они свободно преодолели заслон и помчались дальше, оставляя толпу бегунов далеко позади себя, словно огромный марафонский бегемот выплюнул их из своей пасти». Через 800 ярдов начинался Тауэрский мост. На нем развивались флаги, но повсюду царило зловещее запустение. Марчин слабо улыбнулся, однако его улыбка тут же исчезла. До полицейского кордона еще могло сложиться впечатление, что продипу удастся справиться со своей миссией. Теперь, когда они бежали вдвоем по пустой дороге, стало ясно, что теракт не состоялся. Марчин лишь надеялся, что хозяева Прадипа если кто-то из них находился поблизости, подождут, пока они окажутся рядом со знаменитым Тауэрским мостом, и лишь после этого приведут взрывное устройство в действие. Посол не погибнет, и завтрашние газеты не выйдут заголовками о массовых убийствах на лондонском марафоне. Но все же самоубийца, взорвавший себя около одной из главных достопримечательностей города, тоже весьма интересная тема для статьи. «Лейла?» — спросил Марчант, задыхаясь и по-прежнему отчаянно сжимая телефон. «Мы на связи», — сказал мужской голос с американским акцентом. «Где Лейла?» — крикнул Марчант. «Верните Лейлу. Вы слышите?» «Все в порядке, Дэниэль», — ответил женский голос. «Она здесь. Мы только что установили связь между вами и Колорадо Спрингс. А теперь вы говорите со мной. Харриет Армстронг. Я нахожусь в Лондоне». «Вот сука» подумал он, но ничего не сказал. Он слишком устал. «Через пару минут вас попросят бежать медленнее», продолжала Армстронг. «На северной стороне моста вас будут ждать два сапера. Как только вы пойдете, они приблизятся к вам. Постарайтесь получить от Продипа как можно больше информации, номера сотовых телефонов, контакты, кто его направлял, все что угодно. Мы перезвоним вам». Через две минуты. странное это ощущение — бежать лондонский марафон по совершенно пустой безлюдной улице. Марчанту всегда нравились открытые пространства, бескрайнее синее небо, горы, море. В городе он чувствовал себя как в ловушке. Но если бы здесь всегда было так тихо и спокойно, он с радостью прожил бы в этом месте всю свою жизнь. Внезапно вспомнил пустыню Тарр, и как они пробирались на верблюде через дюны. Себастьян сидел перед ним и улыбался родителям, которые расположились сзади. Полиция, насколько мог судить Марчант, расчистила пространство на расстоянии ста ярдов по обе стороны от трассы. На мгновение он представил, что продолжает бежать марафон с Продипом, что они оторвались от группы лидеров и делают последний рывок к финишу. Затем боль в ногах напомнила ему об усталости продип откуда ты родом? — спросил Марчант. — Из какой части Индии? — Как вы узнали, что я из Индии? — Я жил там. — В каком месте? — В Дели, в Чанакеапуре, дипломатическом квартале Дели. — Мило, — сказал Прадиб, качая головой и слабо улыбаясь. Казалось, упоминание о родине придало ему сил. Я помню только деревья ракитника, покрытые желтыми цветами, Я был тогда еще ребенком. Несколько секунд они бежали в ногу. Они одновременно обратили на это внимание и очень удивились. «Мы погибнем?» — спросил Продиб. «Нет, этого не случится». «Я родился в местечке под названием Кочи, в штате Керала. Моя жена тоже оттуда родом. У нас есть сын, он живет с нами в деле Они убьют его, если сегодня я не сделаю то, что должен». «Кто они?» Продиб ничего не ответил. Вместо этого он вытащил из кармана, находящегося на его поясе спереди, фотографию и показал ее Марчанту. Марчант посмотрел на лицо мальчика, улыбавшегося ему со снимка. Это не входило в его расчеты. продип с самого начала казался ему террористом по неволе, но теперь он знал, какими мотивами тот руководствовался. Внутри у него все упало. Пускай продип и упустил свою главную цель — посла но он все еще мог сдержать свое слово и подорвать себя на Тауэрском мосту, чтобы спасти сына. мартин посмотрел на часы. Они бежали уже час тридцать девять минут. «Но ты ведь не хочешь этого делать?» — спросил он. «Ты не хочешь умирать?» Прежде чем Прадиб успел ответить, телефон Марчинта зазвонил. Звонили из Колорадо Спрингс. И снова мартин представил себе, как он выглядит сверху, из космоса, Наверняка оттуда мозг казался маленьким, как детская игрушка. Он услышал голос молодого американца, спокойный, уверенный в себе. Он одновременно поддерживал связь с ним, с Армстронг и с кем-то еще. А затем, наконец, пришло время замедлить шаг. «Если навигатор начнет издавать какие-нибудь звуки, немедленно прибавьте темп. Вам понятно?» — спросил голос. «Понятно. А теперь бегите медленнее». Мы открыли окно. У вас две минуты. Отсчет начался. мартин посмотрел на Продипа. Внезапно он усомнился в том, что Продип сделает все как надо. Слишком долго он убеждал его, что нужно бежать. Теперь он молился, чтобы тот замедлил шаг. Но Продип бежал в том же темпе, что и прежде, продолжая глядеть вперед. Более того, казалось, что к нему вернулись силы. Он не останавливался, пока они не добрались до моста. — Помните, у вас еще есть время, чтобы набрать скорость, если навигатор среагирует, — снова сказал американец. — А теперь замедлите бег. Одна минута 45 секунд. Марчан подбежал к Продипу и схватил его за руку. — Все хорошо. Больше не нужно бежать. Мы можем остановиться. У нас получилось. Они были на краю моста, приближались к первой башне, но по-прежнему сохраняли темп. Марчант видел, как слезы смешивались с потом на лице Продипа, который продолжал бороться за жизнь своего сына. Они добежали до середины моста. В этот момент ноги Продипа стали подгибаться. Сначала одна, потом вторая. Марчант поддержал его. Продип начал всхлипывать, и они наконец-то пошли шагом. Марчант взглянул на GPS-приемник и проверил скорость. Тот по-прежнему указывал что они бегут со скоростью одна миля за 8 минут. Позже мартинту так и не удалось восстановить точной последовательности дальнейших событий. Он помнил, как двое саперов в защитных костюмах цвета хаки подбежали к ним с противоположной стороны моста, крича, чтобы они оставались на месте. Некоторое время спустя он узнал, что в небе над Хитроу два пассажирских самолета начали заходить на посадку раньше запланированного времени, и лишь бдительный авиадиспетчер смог предотвратить столкновение. Затем послышалось два выстрела подряд, пули достигли моста, и голова Продипа откинулась назад. Вероятно, стреляли еще до того, как саперы приблизились к ним. Марчин помнил, что некоторое время он держал на руках обмякшее тело Продипа, а затем вместе с ним сполз на асфальт. Две разрывные пули не прошли на вылет, а застряли у Продипа в голове. Его затылок на ощупь напоминал влажный мох. Марчин смутно помнил, как саперы сняли, обезвредили пояс, но когда его водили под какофонию сирен, он думал лишь о сыне Продипа и о том, удастся ли теперь мальчику выжить.